Глава двенадцатая, в которой рассказывается о том, как Оля едва не погибла в водопаде. Оля хорошо плавала. Спасаясь от мушрока, она бесстрашно бросилась в реку. Девочка погрузилась очень глубоко и, почувствовав под ногами каменистое дно, оттолкнулась от него. Вода легко вынесла ее на поверхность. Вынырнув, Оля отдышалась и прислушалась. Вокруг было сумрачно и тихо. Течение быстро уносило ее от замка в черноту ущелья где слышался глухой шум низвергающейся воды. Очевидно, там был водопад. Тогда через несколько минут конец. Оле стало страшно. Девочка торопливо поплыла к берегу, но бороться с течением было очень трудно. Грохот водопада усиливался. Течение сделало резкий поворот. Олю рванула и ударила головой о подводный камень. На мгновение она потеряла сознание, а когда пришла в себя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 Девочка подняла голову и увидела листья. Старый дуб, склонившийся над рекой, протягивал к камню, будто руку, свою широкую ветку. Оля поднялась на ноги и попыталась дотянуться до нее. Но ветка была слишком высоко, и девочка, поскользнувшись, едва не свалилась в воду. Оля отдышалась и, рассчитав движение, подпрыгнула. Оля повисла на ветке и только теперь сообразила, что туфли, наполненные водой и мокрые одежды, будут мешать ей подтянуться к ветке. Как она не догадалась раздеться? Оля беспомощно повисла над камнем. Значит, конец. Оля заскрипела зубами. Так нет же, нет. Обязательно взберусь на дерево, подумала она, и, собрав все свои силы, забросила на ветку одну ногу. Это было спасением. С полминуты она висела, так отдыхая, Потом, сделав еще одно усилие, села на ветку верхом и, осторожно перебирая руками, добралась до ствола. Она уселась поудобнее на толстом суку и огляделась. По берегу к ее дубу медленно приближались две человеческие фигуры. Месяц освещал их. И Оля узнал слуг прекрасной дамы. Слуги остановились в тени дуба. Один из них крикнул, силясь перекричать шум водопада. — Как ты думаешь, Марш, что он утонул? — Еще бы! — прокричал в ответ бар. — Тот не то, что ребенок, но и взрослый не выплывет. А если мальчик и выплыл, тем лучше. Давай-ка закурим, приятель. Слуги задымили трубками и вскоре ушли. Оля быстро спустилась с дерева и зашагала по узкой горной тропинке, настороженно вглядываясь вперед. Темная тучка, набежавшая на месяц, ушла за гору, все вокруг засверкало. Оля ободрилась и зашагала быстрее. Но вскоре месяц закатился за гору, тучи заволокли небо и стало совсем темно. Впереди мелькнули какие-то тени, сверкнули чьи-то глаза. Послышался противный и надсадный звериный вой. — Шакалы, наверное, — прошептала Оля. Девочка остановилась и подняла несколько камней. — Пошли вон, пошли вон, — закричала она, швыряя в темноту камни. Шакалы разбежались. Оле даже показалось, что они поджали хвосты. Она снова пошла вперед, тихонько напивая пионерскую песенку своего отряда. «Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед, дала наказ, любимая страна!» Напивая песенку, Оля словно слушала ободряющие слова друга. Она все шла и шла. Вот уже порозовели вершины гор, веселее зажурчали горные ручьи. Потом взошло солнце, и Оля остановилась, пораженная. Далеко-далеко внизу она увидела огромное зеркало. Оно начиналось у подножия горы, на которой она стояла, и уходило за линию горизонта, сливаясь с небом. Горы, солнце, облака отражались в зеркале. Это было очень красиво. И всюду девочка видела на голубой глади работающих людей. Оля догадалась, что это были рисовые поля министра Абажа. Спустившись с горы, Оля остановилась и передохнула. Началось рисовое поле. Но теперь оно не походило на зеркало. Оказывается, это было самое обыкновенное болото. От него поднимались теплые гнилостные испарения, в заплесневелой воде резвились стайки головастиков, на длинных ножках по воде быстро бегали какие-то жучки. Тропинка сворачивала вправо и тянулась через страстниковый поселок к высокому холму, на котором сквозь зелень деревьев девочка разглядела красивое здание с белыми колоннами. «Наверное, это и есть замок Абажа», — решила она и пошла по дороге мимо тростниковых хижин. На безлюдной улице Оля иногда встречала скучающих стражников и маленьких детей с бледными губами и синевой под глазами. Дети долго и удивленно смотрели ей вслед, а стражники салютовали оливардами по жу короля. «Бедные дети, как они бледны!» — думала Оля. «Все, кто постарше, наверное, работают на рисовых полях. Она не ошиблась». За поселком Оля увидела работающих в воде стариков и подростков. И что это? Ей показалось, что несколько голосов негромко пели ту самую песню, которую она уже слышала раньше. Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает, но, знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает. Олина сердечко забилась быстрее, в груди стало горячо. Она не была знакома ни с одним из этих людей, работающих в гнилой воде но теперь она знала, что среди них найдет друзей. — Однако как я попаду к обажу, что я ему скажу? — продолжала размышлять Оля. — Удастся ли мне раздобыть ключ? Она тряхнула головой. — Нет, только не надо отчаиваться. Лучше все спокойно обдумать. Папа всегда посмеивался над моей торопливостью и любил приговаривать «поспешишь, людей насмешишь». — Милый папочка, если бы ты видел сейчас свою дочь... — Ну что же все-таки мне делать теперь? Где сейчас ело?